Глава седьмая. Никаких шаманок и вилорок не хотела Саша в четыре утра, когда в дверь забарабанили. Пусть себе едут. Главное, чтобы ее оставили в покое и дали поспать. «Как знаешь», — сказал Иван, увидев заспанную завернутую в одеяло девушку, открывшую ему дверь. «Потом не жалей». Саша вернулась в кровать, не разматывая одеяло, упала на подушку, но сон не шел. Упустить такую возможность. Она вскочила, быстренько умылась, оделась и рванула вниз со второго этажа, прыгая через ступеньки. Все уже позавтракали, и она на ходу запихнула в рот кусок горячего пирога с домашним сыром, обожглась, запила кофе и обожглась еще больше, залила пожар водой и, стараясь не разевать сильно рот, чтобы на обожженный язык не попадал в воздух, выползла на деревянную террасу пансиона. Еще было темно. Рассвет прятался за горами, шумели моторы двух машин, но они не одни встали в такую рань. Вдали двигались огоньки, значит, деревенские уже в пути. Девушка никогда не встречала рассвет в горах. Даже оказавшись в горной Тоскане, она вставала, когда уже рассветала. Да и большей частью осеннее небо было покрыто тучами. И сейчас Саша с восхищением смотрела, Как окрашиваются снежные шапки в розовый цвет, как вспыхивают золотые солнечные искорки в дымке в низинах, как бежит по лугу семья оленей солнечного золотистого цвета. Весь сон прошел. Домиан выглядел хмурым, усталым, глаза покраснели, ему явно не хотелось разговаривать, и почти час они ехали в молчании. Наконец показалась какая-то деревня и мост на огромной высоте над узкой рекой. Горы по обе стороны реки покрывал густой непроходимый лес. Дамиан притормозил, за ним притормозила вторая машина. «Кофе», – односложно пояснил монах. Маленькое кафе уже открылось, и все с удовольствием выпили по чашечке кофе, окончательно проснувшись. Саша пила осторожно, переживая за обожженный язык. Но разве могла она молчать? И так час в машине молчала. «Надо же, вас в не найдешь? Везде турецкий кофе в турке», резюмировала девушка. «Тс -с -с», шутливо поднял палец к губам Коста. «Не говори здесь этого слова. Κоفيный. Кофе у нас варят византийский». Она встала у перил с опаской, глядя вниз. Сумасшедшая высота и совершенно дикие места. Подошёл Дамиан, тронул за плечо и показал вдаль где на крохотной поляне у реки виднелись несколько домиков. Казалось, лес выдавливает их в реку. «Та больница? Нам туда!» Еще полчаса серпантины и узкой дороги, зажатые настоящей лесной чащей, и они въехали в деревню. Издали слышалось пение. На крохотной деревенской площади собралась толпа. Они решили не мешать, Встали на небольшом пригорке, наблюдая за действием со стороны. Женщина средних лет, в светлой одежде и платке, скрывающем волосы, пела, раскачиваясь и закатив глаза. Вокруг стояла тишина, люди боялись лишний раз вздохнуть. В поле, покрытом цветами, я иду, иду с сестрами на крш, вверх, вверх. В поле, покрытом цветами, я с сестрами спускаюсь к грушевому дереву, Мои сестры заставляют меня залезть на грушевое дерево. Они молоды, мои сестры. В поле покрытом цветами я иду, я иду с сёстрами на крш. Вверх, вверх. Шепотом переводил Коста. Крш. Гора такая. Между пением женщина плакала, умоляла о чём-то. Потом сияла от счастья. Это был настоящий транс. Она словно видела тех, кого не могут видеть остальные говорила с ними, пела для них и просила. Нечто подобное Саша встречала в фильмах, когда показывали спиритические сеансы, но то, что происходило сейчас на ее глазах, совсем не похоже на фильм. В полной тишине толпа ждала, затаив дыхание. Сейчас она окончательно впадет в транс и ее уведут в дом. А люди будут по одному заходить и задавать вопросы, прошептал Коста. Вилларка вдруг обмякла, ее успели подхватить под руки и повели с площади. Толпа вздрогнула, словно очнувшись, люди, стараясь ступать как можно тише, потянулись вслед. Но кто-то не выдержал, нарушил тишину, закричал. Саша поняла лишь одно слово – «вукадлак». «Он все испортил. Она сейчас выйдет из транса», – снова прошептал Коста. Криком все испортил. Толпа замерла. Вдруг Вилларка остановилась, все вдохнули и не выдохнули. А женщина, не глядя, вытянула руку вперед, показывая туда, где стояли Саша со спутниками. И произнесла фразу «тихо», еле слышно. Но в такой тишине все услышали бы и шепот. Два слова различила Саша. Ей показалось, что шаманка сказала «не помник» и «крсник». Ее повели дальше, а толпа облегченно выдохнула. Но теперь люди не могли молчать. Их переполняли эмоции. Они шикали друг на друга и тут же не выдерживали и снова шептались. «Ради этого стоило проснуться чуть свет», — сказал брат Марко. «Никогда такого не видел», — поддержал Больере. «А как же колдуньи базиликаты?» «Там совсем другое. Там дара, а здесь...» «Даже не знаю, как сказать...» «Такое ощущение...» что эта женщина действительно находится в другом мире. «Ваши шаманы на Алтае ведь занимаются тем же?» Брат Марко повернулся к Саше. «Не знаю, никогда не видела. Вроде похоже, ну, по описанию». «А что она кричала? Я так испугалась, когда она показала на нас. Мне даже показалось, что на меня». «Она просто показала в сторону, неважно в какую», объяснил Демиан. «Вы действительно очень эмоциональный, Саша». «Да у меня ноги подкосились!» «А что она сказала?» Поддержал брат Марко. Тот мужчина, что закричал, спросил, как спастись от Вукадлака. А она ответила, назвав Вукадлака Непомник. «Да, я тоже услышала это слово. И еще Крсник. Непомник – это тот, чье имя нельзя называть. Ну, то есть нельзя произносить слово Вукадлак. Он просто Непомник. Его не помнят, не знают. А Крсник?» Она сказала, что он и помник уйдет, потому что придет крестник. И что это такое? что, а кто. Есть люди, которых Бог уполномочил бороться с нечистью. Они рождаются редко и чаще всего в одном старом сербском роде. И сразу можно узнать, что это крестник. Ребенок рождается как бы в рубашке, в плаценте на его голове. И как он борется с нечистью? Это типа охотников на вампиров? «Ох, много сериалов вы смотрите, Алекс», засмеялся Бальери. Когда крестник спит, душа его улетает на битву с нечистью. Она может принять облик зверя, чаще всего волка. Поэтому крестников называют этим именем Вук или Вукашин или Вукан. То есть волк, вук. Но сегодня это просто весьма популярные сербские имена. Так теперь называют многих. Жить с именем волк То еще удовольствие. Это нормальное сербское имя. В общем, у меня уже мозг взрывается. Верните мне нормальную жизнь, сказала Саша. Вы правы. Пора выбираться из этой чаще, ответил брат Марко. И завершать нашу миссию. Поговорим с людьми, убедим, что все это суеверие. Ничего мистического в деревенских историях я не вижу. Теперь это будет еще сложнее, вздохнул Коста. Вилларка им подтвердила, что в пришел. Дорога по горам вымотала, да и впечатления остались неслабые, когда еще увидишь впавшую в транс шаманку указывающую на тебя пальцем. Саша зашла в свой маленький неуютный номер, устала присела на кровать, собираясь с мыслями. За окном на разные голоса пели птицы, по-прежнему пахло хвоей, Но теперь это был аромат прогретых солнцем иголок, и даже в сыроватую комнату через маленькое окошко вплывало тепло. Оставаться в номере не хотелось, лучше посидеть на деревянных ступенях террасы, да и в деревне хорошо бы осмотреться. А кому надо, тот найдет ее по телефону. В птичий гомон за окном вклинились два мужских голоса, говорили по-сербски. Один голос она узнала сразу же – «Архимандрит Дамиан». Второй звучал тише, вроде Коста. И хотя голоса были слышны хорошо, девушка не понимала ни слова. Она встала, собираясь выйти на улицу, как вдруг два слова взорвались у нее в голове. «Замыслим укус», — спросил Дамиан. Что-то ответил Коста, но охваченная ужасом девушка уже не слушала. Рванулась из комнаты. Надо же предупредить остальных. И тут же споткнулась на лестнице, с грохотом полетела вниз и приземлилась на четвереньки, на удивление ничего не сломав. В этой позе и застали ее вбежавшие на шум спутники. Подобного позора она в жизни не чувствовала. На грохот прибежали и священники с улицы. У них буквально открылись рты, когда Саша, задыхаясь, вскочила на ноги и тыча в них пальцем, как еще недавно Виларка. Шустра отступила назад, где ее вовремя поймал Бальери. «Да что случилось? Что происходит?» «Алекс, что с вами?» Брови Дамиана и Косты вообще уползали куда-то высоко на лоб. Да так там и остались после слов девушки. «Они...» Саша по-прежнему тыкала указательным пальцем в черные фигуры. «Они нас обманывают!» «Они... они вампиры! У них заговор!» «Они... они нас хотят укусить!» «Алекс, у вас температура?» Бальери все еще крепко держал девушку. Дамиан сделал шаг вперед, но она завопила. «Не подходите!» Брат Марко знаком показал Бальери отпустить Александру, взял ее руки в свои, очень мягким голосом сказал. «Смотрите на меня, Александра. Смотрите мне в глаза. Вот так. Хорошо. Я держу ваши руки. Все хорошо. Со мной вы в безопасности. А теперь спокойно скажите мне, что случилось. Я слышала, прошептала Саша. Я все слышала! Домиан сказал, замыслим укус! Громовой хохот сербов потряс ее еще больше, чем падение с лестницы. Саша, я тебя прошу, молим те, не пытайся понять сербский, он не похож на русский. Слезы текли из глаз Дамиана. Он снял очки и пытался вытереть глаза рукавом монашеской рясы. Никак не мог сдержать смех. «Замесли укус на сербском. Это по-русски «представь вкус». Мы говорили об обеде». Саша стояла, боясь поднять взгляд. Вот как объяснить эти лингвистические непонятки итальянцам? Дамиан, правда, попытался, и все хотя бы поняли, что дело в схожести звучания и различии значений слов в языках. Она виновато оглядела присутствующих. «Может, мы все по-английски будем говорить?» И тут с улицы раздался вопль ребенка и женский крик. «Позор, Тебе Лазаре!» Это было уже слишком. «Да что же это такое?» «Я то ли на страницах Библии, то ли славянского фэнтези. И разговариваете вы тут как на церковных службах, и слова непонятно что означают, и шаманки с феями разговаривают». «Да еще и вукадлаки бегают!» Дамиан уже нес из столовой рюмку Вильямовки, грушевого самогона, который Саша проглотила и не поморщилась. «Так, может, поедим?» умоляющим тоном спросил Коста. Саша поплелась вместе со всеми к машинам. «Кто ее теперь всерьез будет воспринимать? Вот в Италии она как дома, а здесь...» Но потом вспомнилась теплота Острожского монастыря, и она немного приободрилась. «У нас есть поговорка. Не знаю, дали ей до или пошоу. Тихо сказал Дамиан, когда она усаживалась на сиденье рядом с ним. «Боюсь спросить, что это означает», уныло ответила девушка. «Это поговорка о растерянном человеке, который не знает, что ему делать. Ни вперед, ни назад. Совершает беспорядочные действия. Дословно, неизвестно, пришел он или ушел. Вернитесь к нам, Саша». Я понимаю, что для вас все странно и непривычно, но я понимаю, что вы не случайно попали в эту компанию. Будьте собой, ведите себя так, как привыкли, и все управится. Не пытайтесь найти смысл в словах, которых не понимаете. «Простите меня», – прошептала девушка. «Я такая дура». Монах улыбнулся. «Все наладится». Они отправились на обед в небольшую деревенскую конобу – харчевню. Лучшего слова для этого заведения не подберешь. На вывеске на деревянном заборе красовалось слово «этно». Кудахтали куры, раздавались прочие звуки деревенской фермы. Все утопало в цветах, кувшинах, украшенная цветами старая телега брошена посреди двора, как элемент декора. На деревянном столе появились привычные бутылки красного и белого вина, только крстач сменился на шардоне. Последовали сыр, ветчина, огромные ламти помидоров и на здоровенном круглом горячем хлебе им подали по шесть длинных чевапчичей. Местных кебабов на каждого. К мясу принесли каймак, взбитые в масло сливки, и как мало нужно было Саше, чтобы прийти в себя. Всего-то наесться от пуза. За обедом к ним присоединились отец Слободан и незнакомый высокий и крепкий мужчина средних лет Оказавшийся мэром здравка вучите чем. Тут не обессудьте. Верят у нас вилларком. Да и нет оснований не верить Мэр почесал голову. Провуколака она сказала: Да еще при всех, это плохо. Теперь никого не убедишь в обратном, что делать-то будем. Отец слободан кивал головой, слушая мэра. Вы хотели с людьми поговорить. Поговорим, сегодня же вечером мы поговорим. «И с драгоном вашим, или, как его, с гороном, на которого волк напал. И с семьей Петера, вашего вампира», – заверил брат Марко. «Но моя миссия на этом выполнена. Я не увидел ничего, что свидетельствовало бы о потусторонних силах. Обычная деревенская жизнь – не суеверия, Тем более паствы моей в этих краях нет, и ваше присутствие», – он кивнул на Ивана, – «излишне». «Это правильно». «Закивал отец Слободан и мэр. Недовольны люди, что Ватикан вмешался. Вот девушку мы зря взбаламутили, только напугали. Утащили в чащу лесную из Флоренции. Так что, Александра, завтра добро пожаловать с нами. Полетим обратно». Отец Слободан озабоченно посмотрел на Балььери. Тот сразу ответил. «Я останусь. Суеверие не моя забота, а разобраться со смертями нужно» когда причины будут ясны, тогда и народ успокоится». «Только я так понимаю, что переводчика мне уже не достанется», — улыбнулся он Костя. «Справимся», — заверил отец Слободан. «Общими усилиями справимся». «Вы, как я понимаю, тоже возвращаетесь в Белград?» Брат Марко повернулся к Дамиану. «Я буду неподалеку», «Боюсь, Карла нужна будет помощь. Вряд ли черногорской полиции понравится вмешательство иностранца». «Я писатель?» – расплылся в улыбке бальере. «Я больше не официальное лицо. Собираю материал для книги. А в укадлаках и вилларках. «А что, интереснейшая тема?» «И тем не менее, тема деликатная». «Я рад буду вашей помощи», – заверил Лис. Саша почувствовала, что все взгляды обращены на нее. Почему-то особенно неуютно было от взгляда Демиана, словно он радаром просвечивал ее насквозь. Где-то за горами плескалось море, жарило майское солнышко, а потом два часа и любимая Флоренция. А здесь? Жизнь в этих сумрачных горах некомфортная, странная, совсем непонятная, и вообще она потом отсюда не выберется. Я остаюсь, если Карла не возражает. «Я хочу разобраться в этой истории. Никогда не представляла, что так бывает. Никогда не видела шаманок, тем более славянских. Не думала, что сегодня люди могут верить в оборотней. И все же за этим стоит какая-то другая история. Я согласна с Карло. Я остаюсь». «А как ты вернешься? Ты собираешься в Италию или в Россию?» спросил Иван. «В Россию. Из Белграда есть самолет без пересадки. А до Белграда...» «А до Белграда поезд или машина? Разберемся. почему Почему-то обрадовался отец Слободан. «Ну, если вы так уверены, это моя вина, что вы оказались здесь и билеты с меня. Напишите мне, когда соберетесь домой, и я все обеспечу, и транспорт до Белграда тоже». «Это входит у нас в привычку, Александра?» Брат Марко засмеялся. «То в чешском замке нечисть ловим, то в Венеции преступников в масках». «Вот поймаете Вукадлака, придется официально брать вас на службу». «А жить будете у меня, в приходском доме», – включился отец Слободан. «Негоже тратить деньги, раз на помощь приехали. Надеюсь, вас не напугает, что двери в домах священников не закрываются. Каждый, кому необходимо, может прийти в любое время дня и ночи. Но комнаты у меня отдельные, места много», – тут же заверил он. «Ну вот и договорились». «Сегодня поговорим с жителями, а завтра в Котор. Карло и Александра заберут свои вещи, только как они вернутся?» «Я привезу. У меня дела в тех краях, а потом я тоже вернусь сюда», — сказал Дамиан. «Только у меня еще один вопрос. Пока вы все здесь». Все снова опустились на скамью и возрились на Сашу. Девушка даже смутилась, но раз уж начала, вы собрались здесь, в общем-то, по одной причине, кроме Карло. Его мотивация мне понятна, друг попросил о помощи, и речь идет о непонятных смертях односельчан. Но вы, брат Марко, непростой католический священник, а кардинал, занимающий один из самых высоких постов в Ватикане. Православный архимандрит тоже непростой, я правильно понимаю? Дамиан занимает важный пост в своей церкви и вдруг приехал в эту глушь. Мой вопрос – почему? Почему вы сюда приехали? Убийства или случайные смерти – не ваша компетенция. Вы всерьез ожидали, что в этих горах живет Вукадлак? Вы в это верите?» Ответом стало молчание. «Погодите». Саша глазам своим не верила. «Вы хотите сказать, вы верите, что в 21 веке в Европе бродит оборотень?» «В Южной Европе, на Балканах», – поправил Демиан. «Это имеет значение?» – монах пожал плечами. «В таких вопросах необходимо быть точным». Иван вынул из сумки книгу, ту самую, что показывали Саша в самолете. Открыл страницу. На старой гравюре сгорбленная волосатая фигура, очевидно, оборотень, бежала с женщиной на руках. Та была мертва или без сознания, тело безвольно свисало с рук или лап, существа. Его преследовала безликая толпа деревенских жителей с факелами. «Ужас», – честно сказала Саша. «Но это средневековье, а я говорю о сегодняшнем дне. Да простят меня Дамиан и Коста, но такие суеверия существуют в глухих балканских деревнях лишь потому, что высокие технологии сюда еще не добрались». «А что изменилось?» В глазах Дамиана загорелся веселый огонек. «Как что?» Технологии, интернет, да все изменилось. Раньше на грозу смотрели и думали, что это Юпитер или Перун жезлом машет, или чем он там махал. А в людях, Саша? Что изменилось в душах людей? Во всех странах интернет пестрит объявлениями о гаданиях, о провидцах и оракулах. Вчера мы сами стали свидетелями, как толпа людей собралась получить ответы у Вилларки. Утром они были на службе в церкви, На днях пойдут на исповедь. И все это не мешает искать подсказки высших сил. Так почему не существовать оборотню? Так можно и в Бабу-Ягу поверить, и в русалок. Тут Саша Секласи вспомнила заснеженный российский городок, лицо царевны вампирши в ледяной горе и плеск русалки в плынье Нет, не может такого быть. Это ей просто привиделось, она уверена. Но дальше спросила уже тише, и без прежнего пыла. «Так вы верите?» «Я не думаю, что нам нужно вооружаться крестами и переплавлять подсвечники и ложки на серебряные пули», ответил брат Марко. «Беда в том, что иногда там, где мы видим суеверие, встречается что-то более странное и пугающее». «Что вы имеете в виду? Помните наш разговор у чешского замка?» «Зло редко выглядит ужасным, чаще оно кажется милым и неопасным, с цветочными катками у стен увитых плющом. И там, где человек творит зло, бесам делать нечего. Но, как и в Чехии, вы снова приехали, лично вы, и не говорите, что просто засиделись в своем кабинете. Я изучаю зло, дорогая Александра. Брат Марко... Нет, теперь перед ней снова сидел кардинал». Глава могущественной конгрегации, бывшей некогда святой инквизицией. Мы читаем о нем в новостях, слышим рассказы, но его нельзя изучать академическими методами. Что реально, а что выдумки. Эти вопросы веками мучают ученых разных специальностей, но в первую очередь нас, священников. Я изучаю человеческое зло, откуда оно исходит, что оно делает с людьми, как ему следует противостоять. Я исследую эту тему около полувека, но до сих пор не готов признать публично, что разбираюсь в ней. Саша стала не по себе, а кардинал продолжал. «Чтобы изучать зло, вы должны встречаться с ним лицом к лицу. Люди, творящие его, не выстраиваются в очередь к твоему кабинету, чтобы исповедаться. Иногда их приходится искать. И я ищу их. «Это ответ на ваш вопрос, дорогая Алессандра?» «Зло — это всегда вопрос выбора», — вместо Саши ответил Демиан. Кардинал кивнул. «Всегда». А сербский монах продолжил. «Есть разница между намерением и действием. Любое разумное существо несет ответственность за последствия своих действий, независимо от того, каковы были предполагаемые последствия». То есть зло во имя добра все равно зло? В этом и выбор, Саша. Зло во имя добра остается злом и не может быть оправдано. Нет благих целей, если во их имя совершается зло, потому что тогда оно побеждает. Видите, в какую философскую межконфессиональную дискуссию вы вовлекли нас, Александра? А еще удивляетесь, почему я вас пригласил. Пошутил кардинал. «Нет, снова брат Марко». И сразу спало напряжение. «Вы хотели поговорить со мной, Алисандра? Брат Марко мягко взял Сашу под локоть и отвел чуть в сторону, когда все вышли из харчевни. «Да, но это не философия, это очень личное. Я запуталась, я даже не знаю, как это объяснить. Вот вроде я сделала выбор и тут же начинаю сомневаться, метаться, Не могу решиться и просто пускаю все на самотек. Не решаюсь даже поговорить, объясниться, просто убегаю. Дорогая Александра, вы очень сумбурно объяснили. Знаете, когда все станет правильно и так, как надо, у вас не будет необходимости делать выбор. Если приходится совершать что-то в личных отношениях через силу, то не надо этого делать вообще. Я должна вам рассказать. «Вам же нравился комиссар Дини? Мы с ним снова вместе. Вернее, не так. Были вместе. А я... я совершила кое-что». «О чем теперь жалеете?» «Нет, ни минуты не жалею». «Алесандра, вы хотите исповедаться? Тогда вам к архимандриту Дамиану». «Нет, я не могу, потому что вы воспринимаете его как мужчину, а не священника». «Что ж, это комплимент, значит, я соответствую своему призванию». Саша покраснела. «Я серьезно, но вы можете поговорить с отцом Слободаном». «Я не об исповеди, это же про отпущение грехов». «Это о покаянии, в первую очередь о покаянии, дорогая Александра. «А я не каюсь, я не жалею». «Вот мы и добрались до сути, вам неудобно перед комиссаром Дине». «Но вы не жалеете, что эта история случилась? А если бы она повторилась еще раз?» «Ну, я бы старалась не поддаться, если бы была в браке. Но вы даже не возразили, что этого не может случиться еще раз? И не сказали ни слова о любви, а лишь о браке? Официальном статусе?» Саша снова покраснела. «Ну вот, вы все поняли без моей помощи. Все ясно и прозрачно» а вы усложняете, потому что считаете себя порядочным человеком. «Я не порядочный человек?» «Вы очень порядочный человек, Александра. Вы замечательный человек, и я невероятно рад знакомству с вами. Я говорю лишь о вашем подходе к самой себе». Саша покраснела в третий раз, но уже совершенно по другому поводу. А брат Марко закончил. «Помните, случайностей не бывает». Эта поездка заставила вас задуматься о многих важных вещах, и я этому рад». И хотя ничего, казалось бы, не изменилось, Саша почувствовала, что гора упала с плеч. Неожиданно стало легко, и она изумленно пробормотала. «Вот как это у вас получается, кардинал?» «Почти пятьдесят лет практики, дорогая», – расхохотался брат Марко, и они присоединились к остальным. Весь вечер в сопровождении отца Слободана и мэра Вучитича, брат Марко и Карло Бальери ходили по деревне и общались с жителями. Коста, надеясь уже завтра вернуться к прежней жизни, переводил энергичнее, чем обычно. Охотник Драгон ничего не добавил к рассказу друга, правда, у него не получился такой захватывающий боевик, как у Горона. Он мялся и никак не мог связать мысли вместе выражался короткими фразами. Стойкий дух алкоголя легко объяснял эту манеру. «Ну, волк, ну, напал, а я, я ему лапу того, в сумку положил». «А куда она делась?» «Не знам». «Может, уронил в лесу, с перепугу мимо сумки положил». «Може». «Бабочку видел?» «Лептерицу?» «Да». «Не знам, может». Красивая статная женщина лет 50 открыла дверь. «С дочкой говорить не дам. Она до сих пор в себя не пришла. Со мной говорите, все расскажу». «Радойка, девушка, которая упала со скалы, у вас работала?» «Да, у меня в магазине. Хорошая девочка, светлая. Прямо лучик солнца. А потом решила уволиться. Я очень переживала, но раз уж решила...» Говорила, хочет уехать в Белград, там больше возможностей. Она ж одна была, родители умерли. А что одной, хозяйство не потянуть. Она официально уволилась? Ну, заявление не писала, у нас все просто. Сказала, что уезжает и все. И зарплату получила. Женщина удивилась. Конечно, я ей заплатила, все как положено. А ваша внучка? «Лола! Ох, наша Лола!» Она была здоровой малышкой. Полгодика уже исполнилось, когда вот такое случилось. Горе большое. «Катерина, а врачи дали заключение?» «Конечно. У меня все документы есть. Мы ведь обращались за экспертизой. Я их от дочки прячу. Не надо ей напоминать. Что сделаешь? Так Бог решил». «А с Петром что случилось?» «Так полиция же приезжала, и врачи тоже. Сам упал, говорят. Соболезнуем вашей дочери. И ребенок, и муж. Это очень тяжело». С мужем они отдалились после смерти дочки. Моя светла его винила, что Петр живет как прежде. А он винил дочку, что слишком горюет и смысл жизни потеряла. Так что она и не плакала по мужу. Но не судите, чужими они стали. Все же с вашей дочерью хотелось бы поговорить. Светло якобы видела Петра. Он приходил к ней после смерти. Многие видели, многие говорили. И я видела. Смотрю тенью Амбара. пригляделась, А это Петр? А с дочкой не надо говорить, тревожить. Врач запрещает. Вам не показалось? Не показалось. Точно видела Петера. Не верю я в эти сказки. Отец Петра горько вздохнул. Люди, как вобьют себе в голову, так ничем не выбьешь. Могилу разорили. Уж как мать плакала, умоляла не трогать. Бесполезно. Ну какой он вампир? Петр был хорошим мальчиком, а все знают, честный человек не может стать вампиром. Вы сомневаетесь, что Петр честный? «Нет», — говорят. «Ну так чего тогда? Зачем разорять могилу?» «Вампиром можно стать, если над телом умершего пробежало животное или птица пролетела», — изрек мэр. «Сказки это все. Уж ты, Вучитич, знаешь, зачем могилу осквернять? Ведь колом проткнули». «Все любили Петра, пока живой был, а теперь мертвому покоя не дают». Хоть отец Слободан пытался их остановить, а что толку? В церковь ходят, а священника не послушали. Эх, люди! А теперь и нас сторонятся. Уехать бы? Да куда? Может, хоть вы поможете, докажете, что никакой Петр не вампир? Надя Стефанович, женщина лет 60 с прямой спиной и горделивой осанкой, покачала головой. Ничего я вам сказать не могу. Не видела никакого Петра. Но раз Катерина видела, и дочка ее светла, и другие в деревне, значит, точно это он был. Я с Катериной лет тридцать дружу. Она женщина серьезная, врать не будет. Да после такого горя, как у них стряслось, зачем ей врать, сами посудите. Тетка Надя, вы же травами занимаетесь, людей лечите? Лечу. И никакого худа в том нет. Я людям помогаю. Говорят, радой погибшая полгода назад девушка, к вам часто заходила. Учила я ее. Она хотела в травах разбираться. У нее талант был. Этот талант развить цены б ей не было. В лес она тогда за травами пошла. Кто ж ее знает. Хорошая девочка была. Ни от какой работы не отказывалась. И в магазине у Катерины работала, и с детьми сидела, и убирала, если кому помочь надо. Хорошая девочка. Они не переборщились с чесноком? Саша принюхалась. Похоже, чеснок был не только в пышущей жаром плесковице, плоской котлетище размером с тарелку, но и в жареных перцах, да из кухни доносился стойкий аромат чеснока. Не переживайте, Саша засмеялся Дамиан. Ближайшие две недели вампир нам всем точно не страшен. А в этой деревне чеснок теперь главный продукт на ближайшие годы. Истошно залаяли собаки. Все замолчали, прислушались. В окно потянуло запахом гари. Надо посмотреть, что там случилось. Отец Слободан первым поднялся из-за стола.